397. Возрастание Духа Ученик, камень несущий, имеет в себе огонь кристалла психической энергии. Кристалл растет, увеличивая мощь пламени. Огонь вызывает противодействие окружающей среды, ибо антагонистичен ей по сущности своей. Все устремляется к тому, чтобы потушить и подавить растущее пламя. Не только домашние его враги человеку, нашедшему камень, но и самое сущное земной жизни, ибо огонь не от земли. Цель противодействия — потушить огонь. И если попытка не удалась, и пламя окрепло, возросло на противодействии и стало сильнее, его победив, за первой следует вторая попытка потом третье, и так без конца. С помощью темных тушителей гасится слабое пламя и возвращается носитель его в прежний круг безысходности. Но сильный крепнет после каждого нападения, после каждой попытки, и чудесный кристалл растет. Сокровище нуждается в охранении сознательном. Возрастание огня духа нуждается в отягощении обстоятельствами. И каждое воздействие земное нужно рассматривать, как имеющее тенденцию подавить растущую силу. Не надо позволять, чтобы внешние попытки колебали и отклоняли ровно горящий огонь. Как воин защищает свою жизнь щитом и мечом, так твердой рукою прикрывает щит огонь духа, не допуская ничто воздействовать на него. Придут они, тушители огней, Силу ровно горящего пламени надо им противостать, следя за тем, чтобы от воздействий людских оно не колебалось. Нужно возрасти духом на всех и на все, и силу и огня перерасти возросшие противные обстоятельства. Испытания посылаются с той же целью — укрепить огонь духа и дать возрасти мощи пламени. Усугубление обстоятельств сопровождает его рост трудности пути лишь шлифовка граней сокровищ. нагнетение средство усиления огненного напряжения пламени слабые огоньки легко задуваются жизнью видим потухшие души мертвые сознания разлагающиеся видим людей убитых и сломанных жизнью победитель не знает поражения нельзя потушить огней того кто сужден победе Победителем огненным называют того, кого моя рука посвящает. Вижу клинок духа, крепнущий от каждого удара. Пылающий меч победителя вижу над челом. Огненную победу. Победу огня утверждаю над всеми условиями жизни. Непобедимо растущие сокровище.